Среди экспонатов присутствовали традиционные злодейские образы. Ландру, Ла доктор Криппан, мадам Демерс, Рицце, леди Джейн Грей. В главном зале было тесно от бесчисленных жертв войн и революций. Мрачно стояли чудовища вроде Жиля де Реца и Маркиза де Сада. Но были и другие скульптуры, от вида которых перехватывало дыхание.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 Но даже он благоразумно отгораживал предел, где помещались наиболее жуткие из его творений. Этот предел, куда допускались только взрослые посетители, очаровал Джонса. За плотной холщевой занавеской скрывались глыбообразные уроды, каких только в состоянии родить человеческая фантазия. Вылепленные с дьявольским искусством, раскрашенные пугающе живыми красками, существа в пределе поражали своим безобразием.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 и прочие неземные твари из запретных книг вроде Некрономикона, книги Эйбона или культов неизъяснимого Герра фон Юнца. Однако самыми жуткими были собственные творения Роджерса, передававшие формы, о которых не осмеливалось упомянуть ни одно из преданий древности. Несколько слепков представляли загадочную пародию на знакомые виды органической жизни, тогда как другие —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 Прохаживаясь по музею с видом скучающего ценителя, Стивен Джонс нашел самого Роджерса у основания одного из сводов темной коморки, одновременно служившей мастерской. Зловещий склеп, тускло освещенный пыльными окнами, вырезанными в кирпичной стене на одном уровне с брусчаткой закрытого дворика. Здесь подновлялись восковые фигуры. Здесь же многие из них были созданы.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 Иногда Роджерс подводил своего гостя какой-нибудь из стоящих в пределе для взрослых фигур и показывал линии, неподвластные резцу скульптора. Понимая, что расположение хозяина музея потеряно, Джонс продолжал свое посещение уже из чистого восхищения его искусством. Временами он пытался вызвать Роджерса на откровенность, сделанным удивлением или равнодушием, касаясь в разговоре какого-либо предмета.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 Моё главное возражение состоит в том, что в вашем музее не очень удобно спать. Какой во всем этом смысл?» На этот раз удачная мысль посетила Джонса. Он продолжал уже примирительным тоном. «Послушайте, Роджерс, вы прекрасно понимаете, что я докажу, если я проведу ночь в вашем музее. В этом случае ваши фигуры не более чем воск».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 — Ночь вы проведете под одной крышей с ним, хотя и не в одной комнате. Когда они выходили через запасный выход в сумеречный двор, Роджерс захватил с собой кусок холста, нагруженный печальной ношей. Возле стены находился канализационный люк, крышку которого хозяин музея приподнял с внушающей подозрение обыденностью. Холсты останки животного канули в зловонный лабиринт. Джонс с отвращением отстранился от своего спутника, когда они вышли на улицу. По молчаливому соглашению спорщики поужинали порознь, договорившись встретиться перед музеем в одиннадцать вечера. Джонс остановил такси и вздохнул свободнее, когда пересек Ватерлоу-Бридж и оказался вблизи ярких огней Стрэнда. Поужинав в тихом кафе, он заехал домой в Портленд, умылся и переменил одежду. потом попытался представить, чем сейчас занят Роджерс. По слухам, тот снимал большой готический особняк около Валвард-Роуд. Книжные шкафы в доме были полны старинных собраний чернокнижников. В комнатах хранились оккультные принадлежности и восковые фигуры, которые муниципальные власти запрещали выставлять в музее. По тем же слухам, Арабона занимал один из флигелей.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 Не подав на прощание руки, он миновал входную дверь, запер ее за собой и тяжело протопал по истертым ступенькам на тротуар снаружи. Шаги стихли, и Джонс понял, что долгая ночная вахта началась. Глава 2 Позже, оставшись в одиночестве в огромном сводчатом зале, Джонс проклял детскую наивность, приведшую его сюда. Первые полчаса,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 Это будет означать полную потерю самообладания. Время тянулось с чудовищной медлительностью. Джон смог бы поклясться, что с момента, когда он фонариком подсветил циферблат наручных часов, истекли сутки. Однако далекие башенные часы только возвещали полночь.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 Беспорядочное нагромождение переливающихся шаров, исполненных космической угрозы. Что, если эта отвратительная масса медленно перекатывается, чтобы поглотить его? Направо небольшая выпуклость в занавеске прикрывала острый рог гнов Кеха, обросшего волосами жителя гренландских льдов. Иногда это мифическое существо можно наблюдать на двух ногах, иногда на четырех. Однако,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 Целая вечность. Роджер появится в восемь, до да, арабоны. Задолго до его прихода на улице рассветёт, но в подвал не проникнет ни одного луча света. Все окна заложены каменной кладкой, за исключением трёх тусклых прямоугольников, выходящих во двор из мастерской. Утомительные пари. Ничего не скажешь. Слуховые галлюцинации обрели пугающую отчетливость.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 Ясность мысли ему вернули звуки, которые издавало чудовище, вернее, голос, которым оно издавало их. Голос принадлежал человеку и был удивительно знаком. Лишь одно живое существо могло скрываться за хриплыми выкриками, воспевающими подземный ужас. «Я! Я!» — ревело чудовище. «Я иду, о ранте год Иду с приношением!» «Ты долго ждал и отказывал себе в пище, но вот я несу обещанное. И даже больше того, ибо вместо рабоны тебе достался один из всезнаек, которые сомневаются в тебе. Ты сокрушишь и осушишь его, и станешь сильнее. Люди будут восхищаться его останками, как памятником твоей славе».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 возвестил о том, что они уже в погруженные во мрак мастерской. Силой, удесятерённый смертельным страхом, Джонс резко рванулся, высвобождаясь из рук изумленного маньяка. В следующую секунду после удачного броска он сжимал руками скрытые омерзительной шкурой горло противника. Роджерс немедленно обхватил его снова, и они молча сцепились в отчаянной схватке».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 Твоя жертва сделала бы тебя бессмертным, но ты недостоин ее. Берегись, ибо он голоден. А рабон, этот верломный пес, собирался предать меня, и я выбрал тебя. Ну и ты уподобился псу, кусающему длань, которая его кормит. Теперь берегитесь оба, ибо он.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 Пламя ждет, чтобы вспыхнуть, а чан полон воска. Я сделаю из тебя новое изваяние. Хе. Ты не верил, что мои фигуры сделаны не из воска, но сам станешь одной из них. Печь готова, когда он насытится, и ты станешь похож на пса, остов которого ты видел сегодня. Я дарую тебе бессмертие. Я, я... воск сделает из тебя шедевр.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 Джонс лишь отрицательно покачал головой, раздраженный бессвязными выкриками безумца. Не отрывая лихорадочного взгляда от дубовой двери, Роджерс принялся колотить головой о кирпичную стену. Подтягивая под себя крепко связанные ноги, силы распрямлял их и легался. Опасаясь, что он поранится, Джонс осторожно приблизился, намереваясь привязать несчастного к какому-нибудь неподвижному предмету.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 Айка Хабхайн, ран-тегот, тулевхавн, хей хейя, хей-хейя! ран год, ран год, ран год. Крепко перевязанная фигура извивалась на полу. Перекатившись, Роджерс распрямился и с грохотом ударил головой о тяжелые доски. Раз еще. У Джонса не было сил, чтобы крепче связать несчастного.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 Одним прыжком он очутился возле входной двери, силой рванул ее, с грохотом захлопнул за собой и по сбитым ступенькам помчался прочь в мощёный булыжником двор и дальше в темные переулки Саутварка. Здесь воспоминания обрываются. Джон слабо представлял, как добрался домой. Ничто не указывало на то, что он останавливал такси. Вероятно, весь путь он пробежал, ведомый слепым инстинктом, через Ватерлоу-Бридж к Стренду и Чаринг-Кросс, мимо Сенного рынка и Реген-Стрит в Портланд, к своему собственному дому. Когда он нашел в себе силы позвонить доктору, его все еще облекала причудливая мешанина из музейных костюмов. Неделю спустя ему разрешили вставать и рекомендовали прогулки на свежем воздухе. Однако он немногое рассказал врачам,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 Но Арабона уже вел его под руку. В пределе для взрослых тесном от бесчисленных ужасов не было посетителей. В дальнем углу Холст отгораживал глубокую нишу, который увлекал Джонса Арабона. Этот экспонат называется Жертвоприношение Ранте Готу. Джонс вздрогнул, но Арабона сделал вид, что ничего не заметил.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 показывало, что когда-то тело принадлежало человеку. Чудовище, как две капли воды, походило на двойника с роковой фотографии. Проклятый снимок оказался слишком правдивым, хотя и не передавал всего ужаса, вызванного созерцанием гигантской фигуры. Шарообразный торс, который венчает, похоже на мыльный пузырь голова. Три безжизненных глаза. щупальца и раздутые жабры.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 что заставляет его стоять и отыскивать глазами мельчайшие детали. От подобного созерцания сошел с ума Роджерс, великий художник, утверждавший, что не все из его творений искусственные. В это мгновение он понял, что приковало его внимание. Странное сходство, скатившийся на бок голове жертвы. Уцелевшая часть лица показалась знакомой Джонсу.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 сколь совершенно они воспроизводили мириады ран, нанесенных несчастному псу в мастерской Роджерса. Однако это было не все. На левой щеке выделялась неправильная оборостка, нарушавшая общее впечатление. Словно скульптор пытался скрыть дефект своего первого слепка. Чем дольше Джонс вглядывался, тем больше ужасала его загадочная оборостка. Внезапно, Память подсказала обстоятельства, породившие его ужас. Ночная вахта среди музейных монстров, схватка, проклятие безумца и глубокая ссадина на левой щеке настоящего живого Роджерса. Выпустив из рук медный поручень, Джонс медленно сполз в обмороке, Арабона продолжал улыбаться. Говард Лавкрафт. Хейзел Хилд. Ужас в музее. Рассказ читал Олег Булдаков.